Семь. Прошло две недели. Командировка Архирейского подходила к концу. Воронов съездил на железнодорожный вокзал, купил командиру отряда билеты на поезд Степанакерт-Баку. На вокзале не было ни души, даже кассира пришлось искать в служебных помещениях. Поезд из НКО в столицу Азербайджана ходил практически пустым. Желающих выехать из армянского анклава в азербайджанскую часть республики не было. На смену архирейскому из Хабаровска должен был прибыть подполковник внутренней службы Немцов, преподаватель кафедры специальной тактики. Сорокапятилетний Немцов был худощавым, меланхоличным мужчиной, не инициативным и излишне осторожным. Воронов немного работал с ним зимой и хорошо знал положительные и отрицательные стороны нового командира. 31 июля за день до отъезда архирейского с КПП номер 15, расположенного в селе Дашбулак, сообщили по рации о перестрелке на окраине селения. Командир отряда решил напоследок лично проверить обстановку и разобраться в происшествии. На предложение Сапунова взять с собой взвод оперативного реагирования Вадим Петрович ответил отказом. «Мало ли, что здесь может случиться», — сказал он. «Оперативный резерв всегда должен быть под рукой в расположении отряда, а не в отдаленном поселке. Пусть парни отдохнут, наберутся сил, но будут готовы в любой момент выдвинуться в Дашбулак» истинная причина отказа архирийского взять сопровождение была вовсе не в защите десятой школы от возможного нападения а в моральном настрое личного состава все чаще слушатели в отсутствии офицеров спрашивали друг друга что мы здесь делаем кого защищаем если нас одинаково ненавидят и армяне и азербайджанцы одни считают что мы не даем им очистить родную землю от врагов а другие, что мы их плохо охраняем от бесчинствующих националистов. Надо оставить их один на один, пускай сами разбираются, кому какие горы принадлежат». Архирейский, безусловно, знал об этих разговорах и решил лишний раз не дергать отдыхающую смену, дать слушателям возможность заняться своими делами. Около четырех часов вечера Воронов и Архиерейский выехали в Дашбулак шабу куривший на крыльце школы нехорошо ухмыльнулся им вслед словно знал что их ожидает в далеком поселке за которым начинались деревни населенные азербайджанцами зимой у воронова и шабу были нормальные отношения шабу часто рассказывал об истории нагорного карабаха объяснял суть некоторых местных обычаев вызывавших изумление у дальневосточников например В кассу магазина стояли две очереди, мужская и женская. Как-то раз слушатели встали в более длинную женскую очередь. Пожилая армянка приказным тоном велела им перейти в мужскую очередь. «Вам нельзя тут стоять, вы же мужчины!» В марте Шабо с грустью в голосе рассказал, что в окрестностях Шуши азербайджанцы сожгли старинную церковь. «Скажи, чем церковь ты им помешала?» – спросил Шабо. «Мы же мечети не разрушаем, а они...» Воронов стал лихорадочно вспоминать оперативные сводки за прошедшие дни, но в них не было сообщения о поджогах церквей или часовен на территории Карабаха. «Когда они сожгли церковь?» – спросил он. «В XVI веке», – совершенно серьезно ответил Шабу, Говоря о мечетях, специальной уполномоченный Степанакерской автобазы «Лукавил», Мечети действительно никто не разрушал, так как в столице Нагорного Карабаха их просто не было. Ближайшая мечеть до революционной постройки была в населенной азербайджанцами Шуше. Эта мечеть не использовалась по прямому назначению, внутри нее располагался музей Ленина, никогда в Карабахе не бывавшего. В первых числах апреля, когда Воронов готовился к отъезду в Хабаровск, его отношения с Шабу резко и окончательно испортились. В этот день перед обедом началась демонстрация детей и школьников младших классов. Построившись в колонну, ребятишки раз за разом ходили вокруг кинотеатра, скандируя «Арцах, Миацум, Требуем». В руках дети держали плакаты с призывом к воссоединению с Арменией. Возглавлявшая процессию девчонка лет 12, несла репродукцию центральной части картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна» детские крики быстро надоели слушателям и они ушли внутрь кинотеатра на крыльце остались только воронов и шабу почему дети вокруг кинотеатра ходят по товарищески поинтересовался виктор мы же ничего не решаем шли бы в центр города у вольского независимости требовали это же дети ответил диспетчер где хотят там и ходят воронов глядя на очередной заход колонны к кинотеатру, усмехнулся «Дети хотят присоединиться к Италии? Сикстинская Мадонна – это же итальянская картина!» Доктор Зоргия буквально взорвался от гнева. «Ты ничего не понимаешь!» – завопил он. «Эта картина – символ нашей матери Армении, а не Италии. Если бы твой народ страдал столько, сколько страдаем мы, ты бы не зубоскалил!» Воронов не стал дослушивать шабу и ушел в кинотеатр. На выезде из Степана Керта Воронов сказал архирейскому: Что-то доктор Зорги подозрительно ухмылялся, когда мы в машину садились. Не обращай внимания. Они сейчас все на нас волком смотрят. Виктор, ты в Карабахе пробыл больше меня. Ты заметил, как изменилось отношение местного населения к нам? Конечно. Зимой в частном секторе армяне предлагали пешим патрулям зайти погреться, чаем угощали. Сейчас на порог не пустят, стакан воды не дадут. Они чувствуют за собой силу, но никто не поймет, какую. Около КПП номер 17 на повороте в азербайджанское селение Ходжалы Архирейский остановился, спросил у офицера, командовавшего нарядом об обстановке. «Все спокойно», – доложил лейтенант, преподававший в Хабаровске уголовное право. «Шпана иногда хулиганит» забрасывают армянские машины камнями, а так никаких эксцессов. С первых дней в НКО Воронов никак не мог понять, как местные жители с уверенностью определяют, кто за рулем мчащегося на большой скорости автомобиля – азербайджанец или армянин. Как-то армянские гаишники на посту на выезде из Степанакерта объяснили Виктору, что по форме головы можно точно определить национальную принадлежность водителя но воронов анатомических особенностей строения черепа человека не понял. Не то воспитание было у Виктора, чтобы людей по форме затылка различать. Асфальтированная дорога на Дашбулак шла по окраине Ходжалы. С одной стороны частные дома, с другой – бескрайнее поле с редкими бахчевыми посадками. Примерно посередине села дорогу преградила баррикада, Возведенная из и ящиков. Около нее дежурились десятки мужчин с увесистыми палками. Куда едем? спросил склонившийся к пассажирскому окошку небритый дружинник. Тебя спросить забыли, с вызовом, ответил Воронов. Разбирайте баррикаду, или мы БМП вызовем и все заборы вдоль дороги снесем. Зачем так грубо отвечаешь? обиделся мужик. Я тебе что, друг или знакомый? «У тебя еще молоко на губах не обсохло таким тоном со старшими разговаривать». Пожилой азербайджанец в поношенном пиджаке заглянул внутрь салона, удивился увиденному и велел освободить проезд. За рулем москвича сидел архирейский в форме майор милиции, а на пассажирском сидении с автоматом на коленях воронов. Со стороны могло показаться, что офицер милиции был водителем у сержанта. Объяснение этому странному сочетанию было простое. Архирейскому нравилось быть за рулем. Личного автомобиля у него не было, вот он и оттачивал навыки водительского мастерства на служебном москвиче. На выезде из Ходжалы располагался КПП номер 16, на котором несли службу хабаровчане. «Что за бардак у вас творится на дороге?» Раздраженно спросил командир отряда у старшего по КПП. «Опять баррикады успели возвести?» Вопросом на вопрос ответил старшекурсник. «Мы ничего не можем сделать. Они преграждают дорогу в километре от нас, вне нашего поста». «Ладно, потом разберемся». Пробормотал Архирейский и вывел автомобиль на прямой участок трассы, ведущий в Дашбулак. Дашбулак был большим армянским селом со своей начальной школой, двумя магазинами и сельсоветом. На въезде в него стоял двухэтажный бесхозный дом, когда-то принадлежавший зажиточной азербайджанской семье. Этот дом был не таким роскошным, как двух- или трехэтажные особняки в Степанакерте, но по размерам и местоположению подходил для организации в нем круглосуточной службы. Напротив дома у склона горы стояла БМП-1, Особенностью Дашбулагского КПП было отсутствие бетонных блоков на дороге и шлагбаума. Архирейский оставил автомобиль рядом с БМП, прошел в дом. Дежурный офицер-майор Павлушов доложил о происшествии на окраине Дашбулака. Стрельба с перерывами шла около часа, потом все стихло. Местный участковый съездил на окраину села, нашел несколько ружейных гильз, пострадавших нет. Что в кого стрелял, неизвестно. Еще по зимней командировке Воронов помнил, что сельскую ячейку Крунг в Дербулаге возглавлял директор начальной школы. Участковый милиционер, директор магазина и агроном были его помощниками. Архирейские Воронов отдохнули с дороги, попили чаю с галетами и собрались в обратный путь. А На улице стемнело, в селе зажглись окна домов. Над крыльцом КПП включили освещение. Москвичи БМП остались в темноте, почти невидимые на фоне горы. Командир отряда попрощался с снарядом и пошел к машине. Виктор следом. Не успели они пересечь асфальтированную часть дороги, как с горы напротив ударила автоматная очередь. Архирейский среагировал первым. Он, не раздумывая, бросился на землю и попластунски пополз к дому под прикрытие стен. Воронов, упустивший благоприятный момент, побежал к БМП и залег возле гусеницы. Вторая очередь пришлась по броне БМП. Было слышно, как пули с визгом отскакивают от корпуса и улетают куда-то в темноту. Рядом с Виктором залег дежуривший на посту однокурсник Грачев. — Серега, это же с того пригорка стреляют? — спросил Воронов. — Дерни сюда солдата, пусть заведет БМП и мы этого стрелка раздавим к чертовой матери. «Не получится», — отозвался Грачев. «В БМП солярки нет. Мы ее еще в прошлую смену на Тутовку поменяли». Воронов выругался матом и занял позицию за десантным отделением боевой машины, стал выжидать новой автоматной очереди с пригорка. Неизвестный стрелок не заставил себя долго ждать. Не успел Виктор передернуть затвор и изготовиться к стрельбе, как по броне вновь застучали пули. Воронов ответил несколькими короткими очередями. Стрелял он не прицельно, а в сторону горы, примерно в то место, где из дула вражеского автомата вырывалось пламя. Противник, почувствовав отпор, перенес огонь на корму БМП. Воронов загодя отполз от опасного места и обстрелял врага с новой позиции. Перестрелка длилась несколько минут и закончилась так же внезапно, как началась. Выждав несколько минут, Воронов одним рывком добежал по темноте к дому. Проверил магазин, в нем не осталось ни одного патрона. Пылу скоротечного боя он не заметил, как расстрелял по невидимому противнику весь боекомплект. Стрельба стихла, наступила тишина. Стал отчетливо слышен убаюкивающий стрекот ночных кузнечиков. Наряд на КПП опомнился и занял оборонительную позицию. Вооруженный автоматом слушатель залег около дома. Воронов вставила в автомат новый магазин. Наблюдавший за пригорком, боец доложил, что в темноте просматриваются огоньки фонариков. Неизвестные террористы на горе что-то искали, не боясь себя обнаружить. Архирейский, которому было неудобно за бегство с поля боя, забрал автомат Воронова и высадил весь магазин в людей на пригорке. Огоньки тут же потухли и больше не появлялись. «Кажется, сегодня мы никуда не поедем», — всматриваясь в темноту, сказал архирейский. «Рапорт о применении оружия составлять?» — спросил старший наряда. «Утром решим, а пока... Где тут можно прилечь?» Архирейский лег на втором этаже. Грачев кивком головы предложил Воронову выйти на улицу переговорить. «Ворон», — сказал он, — «этот автоматчик на горе конкретно вас ждал. Вечером, пока еще светло было, он бы без труда половину наряда перестрелял. Кто-то его из наших навел». «Да ну!» — не поверил Виктор. «Послушай, что тут в последние дни было, и сам реши, есть у нас крыса в наряде или нет». В начале местной участковой два вечера у нас сидел о жизни в Хабаровске расспрашивал, а сам только по сторонам зыркал, словно искал, кто ему условный знак подаст. Потом на посту остановили «Жигули» с львовскими корреспондентами. Я сам у них документы проверял, все в ажуре, не подкопаешься. Корреспонденты хотели взять интервью у кого-нибудь из слушателей, но мы им отказали, и они уехали в сторону азербайджанских сел назад еще не возвращались вы машину у них проверяли спросил воронов багажник осмотрели но там ничего подозрительного не было ворон участковый каждый день куда то уезжает его то мотоцикл никто не проверяет можно полную люльку оружием и боеприпасами загрузить слушай дальше сюда на кпп периодически приезжают то проверяющие звук то представители областной милиции то сапунов с новой сменой, откуда бы стрелок на пригорке знал, что приехал именно командир отряда. Какой смысл архирейского обстреливать? Что это даст? В селе ходит слух, что как только Хабаровскую школу начнут по-настоящему обстреливать, так мы пост села снимем и на Дальний Восток вернемся. Опа! догадался Воронов. Теперь я понял суть провокации. Архирейский завтра уезжает. Можно пустить слух, что он испугался и первым сбежал в Хабаровск. Об его отъезде только наши знали. Мы вчера весь вечер обсуждали, кого новым командиром отряда пришлет. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Никого. Я душой не могу поверить, что кто-то из одногруппников работает на Крунг или Бандеровцев. Но факты говорят сами за себя. Как только вы собрались уезжать, так вас тут же обстреляли». Ты не помнишь, кто где находился перед началом обстрела? Знать бы, где упадешь, соломки бы постелил. Я на улице был, еще два человека на крыльце. А остальные черт знает, где но около КПП или внутри него. Долго ли условный знак стрелку на пригорке подать? Закурил сигарету, помахал рукой. Вот тебе и проблесковый маячок метров на пятьсот. Можно фонариком в окно условный сигнал подать. «Да мало ли что можно сделать!» «Ты запомнила, как выглядели корреспонденты?» «В машине было трое. Местный водитель и два мужика лет по сорок. Одного я хорошо рассмотрел, а второго не запомнил, слишком уж у него неприметная внешность. На словах я тебе никого из них описать не смогу, а одного корреспондента, самого активного, я лучше нарисую». Грачев хорошо, даже профессионально рисовал. Портреты у него получались просто замечательные, с характерными признаками человека. Воронова он как-то нарисовал в образе кудря у ворог певца с массивным крестом на шее. Виктору рисунок понравился, и он оставил его среди личных бумаг. Бурята Дамбаева Грачев изобразил в длиннополом халате с челмой и четкими в руках. Домбаев обиделся. «Какой я тебе муфтий! я буддист а ты меня в мусульман записал на трассе из Ходжалы появился свет фар грузового автомобиля воронов велел грачева разбудить архирейского а сам скомандовал дежурным слушателям натянуть светоотражающую веревку поперек дороги на грузовике прибыл взвод оперативного реагирования из калачевской бригады у вас стреляли спросил выпрыгнувший из кабины урала лейтенант внутренних войск». «У нас только мы подмогу и звук не вызывали», ответил архирейский. В двух словах он рассказал о скоротечном бою в темноте поинтересовался, откуда в Степанакерте стало известно о перестрелке. «Дальше по дороге будет Азербайджанское село», пояснил офицер. «Там у нас пост. Дежурный по КПП сообщил, что рядом с селом идет автоматная перестрелка». Вот мы и выехали узнать, что к чему. Из темноты, как черт из табакерки, появился местный участковый, неизвестно где прятавшийся весь вечер и начало ночи. — Я бы не советовал вам ехать ночью по дороге через лес, — сказал он, — мало ли что. Армейский лейтенант отмахнулся от его здравого совета и уехал с солдатами в темноту. Воронов уселся на броне БМП и стал ждать рассвета.